Ночью он передремал на холодном полу глухого отсека. Мерз, ходил, снова садился и снова дремал, пока озноб не поднимал его на ноги. Надо было искать убежище, еду, оружие, одежду. Он надеялся что-нибудь найти. Едва рассвело, поднялся и пошел по незнакомым ему подвалам. Теперь он подбирал все то, на что прежде не обращал внимания. Манерку с остатками ружейного масла, старый ватник с обгоревшим рукавом, патроны. Он подбирал все патроны, какие попадались, наши и немецкие. Тщательно протирал, прятал в разные карманы калибр к калибру. И считал, теперь патроны шли на счет, и он заранее поставил автомат на одиночную стрельбу. Одна находка обрадовала его, как когда-то сухари. Впрочем, сухари обрадовали бы его сейчас не меньше. Он разыскал тульскую самозарядку СВТ с полным магазином. Он разобрал ее. Смазал, собрал снова, пощелкал затвором. Боек бил, как у новой. Только он не был убежден, сработает ли полуавтоматика. Самозарядка долго валялась под кирпичами, а нрав у нее был капризным. Он знал это по училищу. Но это можно было проверить только в бою. Он заново набил магазин и дослал патрон. И ради такого праздника съел последний сухарь. Первый он изгрыз еще ночью. Он возился с винтовкой в незнакомом подвале. В узкий пролом проникал свет хмурого зимнего дня. А когда доживал последнюю крошку сухаря, услыхал голоса, далекие, чужие и непонятные. Подошел к пролому, выглянул. Не Невдалеке стояли трое. Один особо выделялся и ростом, и сложением. Ему почему-то показалось, что он знает этого рослого парня в серо-зеленом бушлате. Нет, он понимал, что не знает его и не может знать. Просто он вдруг ощутил давящую тяжесть на плечах. Ту тяжесть, что чувствовал вчера, когда лежал в куче сухого навоза. И винтовка у Рослова была непомерно длинной, с примкнутым четырехгранным штыком. При взгляде на этот сизый холодный штык он вновь ощутил рану на боку. Тупо заныло надломленное ребро. Так вот... Почему на штыке не оказалось крови? Он нанес ему колотую рану, а та капелька, что повисла на его острие, впиталась в бушлат. И все вчерашнее счастье заключалось, оказывается, в том, что кололи его не немецким кинжальным, а своим, родным, четырехгранным, и свой штык не удержал его крови, не выдал, не донес о ней немцам. Штык ни в чем не был виноват перед ним. Виноваты были руки, что повернули этот штык против него. Он поднял самозарядку. Хорошо, что он нашел ее именно сегодня. Вот она и пригодилась. Если не подведет... Все-таки она очень капризна, это СВТ. Он прищурил глаз, ловя на мушку Рослого, что стоял к нему спиной. Прищурил, и фигура вдруг расплылась в пятно, теряя очертания. Он протер глаза, прицелился снова и снова. Рослый утратил резкость. С ним никогда не случалось такого. Зрение его всегда было отличным, и все же он сразу все понял. Он терял зрение и больше всего терял как раз в правом глазу. Он не позволил себе расстраиваться, он просто открыл второй глаз и стал целиться, корректируя мушку, обоими глазами. Это было непривычно, но все же он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 Потом четверо, а три недели назад последний не вернулся. Вот с той поры и лежу тут. Ноги у меня отнялись, понимаешь? На коленях-то еще ползаю кое-как, а ходить не могу. Отходился. Кто будешь? Думал об этом. Думал, кто я теперь есть. «Как назваться, если немцы найдут, а застрелиться не успею?» И думал так сказать. «Русский солдат я. Русский солдат мне звание. Русский солдат мне фамилия. Считаешь, правильно надумал?» «Для немцев правильно, а я-то свой, лейтенант Плужников». «Какого полка?» «В списках не значился», — усмехнулся Плужников. «Что? Моя очередь рассказывать. Выходит, твоя». Плужников рассказал о себе без подробностей и без утайки. Раненый, так и не пожелавший пока представиться, слушал, не перебивая, по-прежнему держа его за руку. И потому, как слабело пожатие, Плужников чувствовал, что сил у его нового товарища осталось совсем немного. «Теперь можно и познакомиться», — сказал раненый, когда Плужников закончил рассказ. «Старшина Семишный» из Могилева. «Семишный» был ранен давно. Пуля задела позвоночник» и ноги постепенно отмирали. Он уже не мог шевелить ими, но еще кое-как ползал. И если начинал стонать, то только во сне, а так терпел и даже улыбался. Товарищи его уходили и не возвращались, а он жил и упорно, с неистовым ожесточением цеплялся за эту жизнь. «У него было немного еды, патроны, а вода кончилась три дня назад. Плужников ночью притащил два ведра снега. «Ты зарядку делай, лейтенант», — сказал Семишный на следующее утро. «Нам с тобой распускать себя не годится. Одни остались, без санчасти. Сам он делал зарядку три раза в день». Сидя, гнулся, разводил руки, пока не начинал задыхаться. «Да, похоже, что одним из тобой вздохнул Плужников. Знаешь, если бы каждый сам себе приказ отдал и выполнил бы его, война бы еще летом кончилась, здесь, у границы. Считаешь?» «Мы одни с тобой такие красивые?» — усмехнулся старшина. «Нет, браток, не верю я в это. Не верю, не могу поверить. Сколько верст до Москвы? Знаешь, тысяча. И на каждой версте такие же, как мы с тобой, лежат. Не лучше и не хуже». А насчет приказа ошибаешься, браток. Не свой приказ выполнять надо, а присягу. А что есть присяга? Присяга есть клятва на знамени. Он вдруг посуровил и кончил жестоко почти зло. Перекусил? Вот и ступай присягу исполнять. Убьешь немца — возвращайся. За каждого гада два дня отпуска даю. Такой у меня закон». Плужников начал собираться. Старшина следил за ним, и глаза его странно блестели в робком пламени свечи. «Что же, не спрашиваешь, почему тобой командую? А ты...» Начальник гарнизона усмехнулся Плужников. Право я такое имею. Тихо и очень веско сказал Семишный. Имею право на смерть вас посылать. Ступай! И задул свечу. В этот раз он не выполнил приказа старшины. Немцы ходили далеко, а стрелять просто так. Не наверняка. Он не хотел. Он явно стал хуже видеть, и, беря на прицел далекие фигуры, понимал, что попасть в них уже не сможет. Оставалось надеяться на случайное столкновение лоб в лоб. Однако на этом отрезке кольцевых казарм ему так и не удалось никого встретить. Немцы держались в другом районе а за ними смутно виднелось множество каких-то темных фигур. Он подумал, что это женщины, те самые, с которыми мира вышла из крепости, и решил подобраться поближе. Может быть, удалось бы кого-нибудь окликнуть, с кем-нибудь поговорить, узнать о мире и передать ей, что он жив и здоров. Он перебежал в соседние развалины, выбрался на противоположную сторону, но дальше лежало открытое пространство, и днем по снегу он не рискнул пересекать его. Он хотел уже возвращаться, но увидел заваленную обломками лестницу, ведущую вниз в подвалы, и решил спуститься туда. Все-таки за ним от кольцевых казарм до этих развалин тянулся след, и на всякий случай надо было позаботиться о возможном укрытии. Он с трудом пробрался по загроможденной кирпичами лестнице, с трудом протиснулся вниз в подземный коридор. Пол здесь тоже был сплошь усеян кирпичами, срухнувшего свода, свода идти приходилось согнувшись. Вскоре он вообще уперся в завал и повернул обратно, торопясь выбраться, пока немцы не засекли его след. Было почти темно. Он пробирался, ощупывая рукой стену, и вдруг ощутил пустоту. Вправо вел ход. Он пролез в него, Сделал несколько шагов, завернул за угол и увидел сухой каземат. Сверху в узкую щель проникал свет. Он огляделся. Каземат был пуст, только у стены прямо против больницы на шинели лежал иссохший труп в изорванном и грязном обмундировании. Он присел на корточки, вглядываясь в останки, некогда бывшие человеком. На черепе еще сохранились волосы, густая черная борода покоилась на истлевшей гимнастерке. Сквозь разорванный ворот он увидел трепье, туго намотанное на груди, и понял, что солдат умер здесь от ран умер, глядя на клочок серого неба в узкой прорези бойницы. Стараясь не прикасаться, он пошарил вокруг в поисках оружия или патронов, но ничего не нашел. Видно, человек этот умер тогда, когда наверху еще были те, кому нужны были его патроны. Он хотел встать и уйти, Но под скелетом лежала шинель, вполне еще годная шинель, которая могла сослужить службу живым. Старшина Семишный мерз в норе, да и самому Плужникову было холодно спать под одним бушлатом. С минуту он еще поколебался, не решаясь тронуть останки, но шинель оставалась шинелью, и мертвому была не нужна. «Прости, браток». Он взялся за полу, приподнял шинель и мягко вытащил ее из-под останков солдата. Он встряхнул шинель, пытаясь выбить въевшийся трупный запах, растянул ее на руках и увидел рыжее пятно давно засохшей крови. Хотел сложить шинель, снова посмотрел на рыжее пятно, опустил руки и медленно ввел глазами Казимат. Он вдруг узнал и его, и шинель, и труп в углу, и остатки черной бороды, и сказал дрогнувшим голосом «Здравствуй, Володька». Постоял аккуратно прикрыл шинелью то, что осталось от Володьки-денищика, придавил края кирпичами и вышел из каземата. — Мертвым не холодно, — сказал Семишный, когда Плужников рассказал ему о находке. — Мертвым не холодно, лейтенант. Сам он мерз под всеми шинелями и бушлатами, и непонятно было, порицает он Плужникова или одобряет. Он относился к смерти спокойно и о себе говорил, что не мерзнет, а умирает. «Смерть меня по кускам берет, Коля. Холодная она штука, шинелью ее не согреешь». С каждым днем у него все больше мертвели ноги. Он уже не мог ползать, с трудом сидел, но зарядки свои продолжал упорно и фанатично. Он не желал сдаваться, с боем отдавая смерти каждый миллиметр своего тела. Станать, начну, разбуди. Не буду просыпаться. «Пристрели!» «Ты что это, старшина?» «А то, что я даже мертвым к немцам попасть права не имею!» «Слишком много радости им будет!» «Этой радости им хватает!» «Вздохнул Плужников!» «Этой радости они не видели!» Семишный вдруг рванул лейтенанта к себе. «Святого не отдавай!» «Сдохни, а не отдавай!» «Ничего не понимаю. Чего святого?» «Придет время, скажу. А до времени слушай меня, как Бога. Не своим именем говорю это, верь». «Отдохнул? Автомат в руки и наверх!» «Наверх, лейтенант, чтоб знали, крепость жива!» чтобы мертвых боялись, чтобы детям, внукам и правнукам своим заказали в Россию соваться. Плужников подозревал, что старшина балансирует на грани безумия. Вспышки яростного ожесточения все чаще овладевали им. И тогда он беспощадно гнал лейтенанта наружу. Плужников не спорил. В нем давно уже ничего не было, кроме ненависти. Но ненависть эта, в отличие от ненависти Семишного, была холодной и расчетливой. В первый день нового 1942 года ему особенно повезло. То ли немцы с новогоднего похмелья утратили осторожность, то ли прибыли новые, не приученные еще остерегаться черных бездонных дыр мертвой крепости. А только он уложил двоих, уложил на повал из хорошего убежища, долго бегал по подвалам, уходя от погони, и ушел, потому что мила в юга, и следы не взяла бы и самая опытная собака. Он увел погоню, подальше от норы, почти к холмским воротам. Тут немцы окончательно потеряли след, покричали, побегали, постреляли и ушли ни с чем. А он до вечера отлежался в глухой нише и пошел к себе доложить старшине, что еще двоих можно списать на тот свет. Он очень хотел обрадовать старшину, потому что тот сильно сдал за последние дни. Часто впадал в забытье, кричал криком от непереносимой боли, а придя в себя, дрожал в смертном ознобе и под каплями застывал на лбу, и только неистовая воля удерживала еще остатки жизни в уже омертвевшем теле. «Видно, не дожить мне!» — с глубокой тоской сказал он, придя в себя после очередного приступа. «Видно, тебе придется!» «Что придется?» «Помирать буду, скажу». «Что, война кончилась?» «Не похоже. А чего сидишь? Патроны есть?» «Есть», — сказал Плужников уходя в это метельное новогоднее утро. А сейчас был вечер, и он спешил обрадовать умирающего. Но еще на переходе, еще не добравшись до лаза, услышал глухие стоны — Видно, кричал Семишный во весь голос, и даже толщи песка не могли заглушить его криков. Плужников, торопясь, нырнул в лаз, в кромешной тьме нашарил последний агарок свечи, зажег. Он не окликал Семишного, понимая, что это конец, что опять уходит из его жизни близкий дорогой человек. Достал тряпку. Вытер с олба старшины пот и застыл подле. Ему уже было все равно, услышат немцы эти крики или не услышат. Он устал провожать людей, устал сражаться и устал жить. Семишный замолчал сам, замолчал вдруг, оборвав крик. И Плужников подумал, что это конец. Но старшина открыл глаза. Я кричал, кричал. Почему не разбудил? Плужников промолчал, и Семишный вздохнул. Понятно. Себя жалел. А имеешь ты право себя жалеть? Кто мы такие, чтобы себя жалеть, когда о матери нашей чужие сапоги. Семишный говорил с трудом, задыхаясь, уже неясно выговаривая слова. Смерть докатилась до горла, руки уже не двигались и жили только глаза. Мы честно выполняли долг свой, себя не щадя. И до конца так, до конца. Не позволяй. Убивать себя раньше, чем умрешь. Только так, только так, солдат. Смертью смерть поправ. Только так. Сил нету, Семишный, — тихо сказал Плужников. Сил больше нету, сил нету. Сейчас будут. Сейчас дам тебе силы. Расстегни меня. Грудь расстегни, ватник, гимнастерку, все. Расстегнул, сунь руку. Ну, чуешь силу, чуешь? Плужников расстегнул ватник и гимнастерку, неуверенно, ничего не понимая, сунул руку за пазуху старшины. Я ощутил грубыми обмороженными пальцами холодный, скользкий, тяжелый на ощупь Шел к знамени. «С первого дня на себе ношу». Голос старшины дрогнул, но он сдержал душившие его рыдания. «Знамя полка на мне, лейтенант! Его именем приказывал тебе. Его именем сам жил. Смерть гнал до последнего. Теперь твой черед. Умри!» Но немцам не отдавай. Не твоя эта честь и не моя. Родины нашей эта честь. Не запятнай, лейтенант. Не запятнаю. Повторяй, клянусь, клянусь, сказал Плужников. Никогда в жизни ни живым, ни мертвым, ни живым, ни мертвым не отдавать врагу боевого знамени, боевого знамени моей родины Союза советских социалистических республик, моей родины Союза советских социалистических республик, повторил Плужников и, став на колени, поцеловал шелк на холодной груди старшины. «Когда помру, на себя наденешь», — сказал Семишный. «А раньше не трожь. С ним жил, с ним и помереть хочу». Они помолчали, и молчание это было торжественным и печальным. Потом Плужников сказал, «Двоих я сегодня убил». «Метель на дворе удобно. — Не сдали мы крепость, — тихо сказал старшина. — Не сдали? — не сдали, — подтвердил Плужников, — и не сдам. Через час старшина Семишный умер. Умер, не сказав больше ни единого слова. И Плужников еще долго сидел рядом, думая, что он жив. А он уже был... Мертвым. Он снял со старшины знамя, разделся до пояса и обмотал знамя вокруг себя. Холодный шелк вскоре согрелся, и он все время чувствовал его особую, волнующую теплоту. Все время, и когда хоронил Семишного и потом, когда лежал на его постели, укрывшись всеми бушлатами, он лежал и спокойно думал, что ничего уже не боится. Ни немцев, ни смерти, ни холода. Он уже не ощущал своего «я». Он ощущал нечто большее, свою личность. Свою личность, ставшую звеном между прошлым и будущим его родины, частица которой грела его грудь, благородным шелком знамени. И спокойно сознавал, что никому и никогда не будет важно, как именно звали эту личность, где и как она жила, кого любила и как погибала. Важным было одно. Важным было, что звено, связывающее прошлое и будущее в единую цепь времени, было прочным и твердо знал, что звено — это прочно и вечно. А поверху мела метель, белым ковром укрывала землянки и тропы, заносила притихшие деревни и пепелища, металась по пустым улицам обезлюдевших городов. Но уже горели партизанские костры, И на их свет, укрываясь метелью, пробирались те, кто не считал себя побежденным, как не считал себя побежденным он. И немцы жались к домам и дорогам, страшась темноты, метели и этого непонятного народа. Еще не было хатыни, и еще не погиб в Белоруссии каждый четвертый, Но этот каждый четвертый уже стрелял, стрелял, и эта земля становилась для фашистской армии адом, и преддверием этого ада была Брестская крепость. Метель мела от Бреста до Москвы. Мела, заметая немецкие трупы и подбитую технику. И другие лейтенанты поднимали в атаку роты и, ломая врага, вели их на запад. К нему к непокоренному сыну непокоренной Родины.